Иван Алексеевич Бунин «В некотором царстве»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 засыпаны снежной пылью. Обе пристально смотрят вперёд, на спину кучера, на скачущие крупы престижных, на мелькающие в комьях снега подковы. Вот выбрались на шоссе. Престижные бегут легче, не натягивая постромок. И вдали уже видно жильё. Деревня. Стоят сосновые угрюмые леса, густые, обмороженные. Неожиданно старуха говорит громким и твёрдым голосом. Ну вот, слава богу и дома, не чаяла из вашей Москвы выбраться. А тут сразу двадцать лет с плеч долой. Не нагляжусь, не нарадуюсь. Завтра же дам знать Ивану Сергеевичу. Не хочется больше тянуть с вашей свадьбой, слышишь? Воля ваша, тетя, я на все согласна, — звонко отвечает племянница с притворным веселым простодушием. А тройка шибко идет уже через деревню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 Входят в просторную и тёплую прихожую, уютно устланную попонами, почти совсем тёмную. Выбегает из задних горниц суетливая старушонка в шерстяных чулках, кланяется, радуется, помогает раздеваться. Раскутывают шали, освобождаются от пахучих снежных шуб. Племянница раздевается чем дальше, тем всё живей и веселей, неожиданно оказывается тонкой, гибкой,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 опускаясь в предсмертной стоме на пол. Весь следующий день Ивлев полон неотступным чувством влюблённости. Тайна того, что произошло в какой-то старинной деревенской усадьбе, стоит за всем, что он делает, думает, говорит, читает. И влюблённость эта во сто крат острее даже всего того, что он когда-либо испытывал в пору самой ранней молодости. И в глубине души он твёрдо знает —